Глава 9. Стрельбы прошли гладко. Много кто не попал по мишеням, много кто не сбил необходимый минимум, но все же стрельбы прошли без каких-либо происшествий. Пускали нас по одному, каждый раз несколько меняя условия для ведения стрельб, чтобы вышедший не мог в достоверности подсказать в какой момент что и где вылезет. Но никаких результатов так и не объявляли. Тянули. Ведь даже раненые, которых оперативно поставили на ноги, даже тот, которого я тянул, принимали участие в стрельбах. Тот парнишка с раной вены все еще имел бледноватый вид, но чувствовал он себя бодро и ощущал себя весьма здоровым. По крайней мере, он сам так сказал, когда мы с ним пересеклись. Сам же несколько сплоховал на стрельбах. Руки сильно тряслись от усталости. Сложно было прицелиться, так что я поразил не все, а около 60% мишеней. А это мало. Очень и очень мало, по крайней мере для меня. Думал, будет ближе к 80. Но хорошо, что минимальный порог – это 40%. Так что я его преодолел однозначно. В чем была еще интересная подстава в этом этапе испытаний, нам можно было пользоваться только теми боеприпасами, которые у нас остались после забега. У меня еще оставались 4 полных магазина, что казалось вполне достаточно, но двое прибежали совершенно пустые так что не сбили ни одной мишени. А это тоже было своеобразным испытанием. Боеприпасы на миссию будут давать только один раз, а дальше крутись как хочешь. Враг может напасть в любой момент. Потом начались спарринги. Как для них формировались списки, я в душе не чаял. Но мой бой, как и еще несколько других, поставили в самом конце, что меня неимоверно радовало. Я мог спокойно отдохнуть перед мордобоем, ну и заодно наслаждаться боями других. Перед самими спарингами нас попросили сдать оружие и магазины с оставшимися боеприпасами. Ну, как попросили. Приказали и снова отправили в комнату для хранения оружия. Эта процедура затянулась надолго, так как военные пересчитывали каждый оставшийся боеприпас, потом помечали это в виртуальной базе данных. Ну, хоть не на листочках, и на том спасибо. Устроившись на мягком диванчике, я уставился в один из четырёх мониторов. Почему четыре? Всё весьма логично. Четыре арена для рукопашных боёв четыре камеры, четыре спарринга. Противников у нас было, что удивительно, тоже четверо. А это огромная самоуверенность руководителей этих испытаний. Либо тут есть очередной подвох. Что касательно противников, то мои сомнения в сторону подвоха сдвинулись еще сильнее, перерастая в логические умозаключения. Два парня и две девушки. Парни? Один из них был явно легкоатлетом Не такой широкий, но жилистый, гибкий и ловкий. Второй был почти таким же, как и Гром. Ну как почти? Это большая ошибка называть его так. Скорее, он вступил на тот путь, который избрал для себя Гром. Он был большим. Точно на пол головы выше меня. И где-то два с половиной фута в ширину. Форма мышц спокойно проглядывалась через спортивную футболку. В общем, он был мощным. Очень мощным. Но Гром бы его уделал. Две девушки, в принципе, были примерно одинаковые, даже похожи. Они были сёстрами, только цвет волос у них отличался. Одна была пепельная, вторая золотистая. Обе были в обтягивающих топах и шортах, на ногах кроссовки. В их фигурках идеальным было всё, с головы до пят. За всей их приятные округлости взгляд цеплялся сам по себе. Лица же их были ангельскими. Просто никак иначе и их не мог назвать. Миловидные маленькие носики... Изумрудные, немного раскосые глаза, идеальная дуга тоненьких бровей, чёткий овал лица и немного заострённый подбородок, а ещё несколько пухлые губки. Девушки моего потока, когда увидели своих будущих соперниц, сразу начали что-то обсуждать и плеваться ядом. Я лишь усмехнулся, наблюдая за этим. Я был далёк от этих козней, так как возле меня редко появлялись дамы моего круга общения. Очень редко, что даже печалило. «Аристократы могут быть в паре только с аристократом. Таковы законы. Что бы их? Но это если только официально». Но никто не воспрещал иметь интриги на стороне. Хе-хе. Но не об этом сейчас. Первые претенденты выходили на арены. Дамы с дамами, мужчины с мужчинами. Причем соперников подбирали так, чтобы они были примерно похожи по всем физическим параметрам. Секунды позже под всеми экранами появились голографические списки со всеми участниками. Так как женщин было мало, то даже мужчин, если их комплекция позволяла, выставляли против сестер. И это меня оскорбило, как и некоторых других, кто также стал соперником женщин. А вот для остальных мы стали поводом для насмешек. «Ха, смотри, Карл, тут мужиков против баб поставили, ха-ха!» Заржал как конь один придурок, который аж подбежал к спискам и начал тыкать в голограмму пальцем. «Не могут они на равных с мужиками сражаться, ха-ха!» «Ну да!» Ехидно заговорила одна мадам, у которой прямо на лице было написано «Я стерва». Просто кто-то и способен только на женщин руку поднимать. слабоки и неудачники. «О, смотрите!» – тыкнул пальцем в мое имя тот придурок, что ржал как конь. «Новенький тоже против бабы драться будет. Ха-ха! Видимо, настолько слаб, что приехал в последний день из-за своей слабости, чтобы не переживать и не превозмогать все данные нам испытания. А сейчас его с девочкой поставили драться, так как с мужиком не может». «Ха-ха! Иди сюда, я тебе покажу, как я могу спокойно всем мужикам тут морду набить!» Злобным голосом гаркнул я на этого идиота, поднявшись с дивана, сжав демонстративно для этого кулаки. «Или боишься? Я ж вроде слабак!» «О, пёсик гавкать начал!» Поднялся, видимо, дружок придурка, который тут же встал возле него и также сжал кулаки. «Ну давай, пёсик, иди сюда, посмотрим, как ты дерёшься!» «На ринге увидишь!» Усмехнулся я злобно. А то смотри, как там мадамы дерутся. Может, они и посильнее парней будут? Не забывай, что тут не просто какой-то институт, а академия, где обучают настоящих бойцов. Понятно всё с тобой. Махнул на меня рукой второй, после чего усадил свою задницу обратно на диван. Так и скажи, что боишься. Что слабак. Я не стал отвечать. И так после первой фразы сам себя кретином обозвал. Что вообще на это как-то отреагировал. Можно было просто промолчать и пройти испытания. Эх, сам виноват. Будем дальше привлекать к себе как можно меньше внимания. Ну или вообще не привлекать, чтобы жилось спокойнее. «Бой!» – прозвучало в динамиках, когда первые претенденты на поступление вышли на арены. Дамы с дамами, мужики с мужиками. Но я не смотрел во все четыре экрана, как это делали остальные. Я смотрел только в один, в тот самый, где сейчас сражалась буря. Девушка с пепельными волосами. И она была реально как буря. Все её удары были быстрыми и резкими. Девушка двигалась очень быстро, временами даже ее силуэт размазывался, что для обычного человека было совершенно нереально. Человек просто не может двигаться с такими скоростями, вот не может и все тут, а она двигается. Но и соперница ей попалась не самая глупая. Если на первой арене блондинка «Прилив» уже выкинула свою соперницу за пределы арены, что считается поражением, то тут против бури девушка еще держалась. Приглядевшись, я понял, что это та самая, что спрашивала перед началом забега про возможность умереть. Видимо, она серьезно отнеслась к словам провожатого, так что сейчас даже не старалась атаковать, а была в глухой обороне и очень внимательно следила за всеми движениями пепельной. Но девушка с моего потока просто не успевала. Она молодец, отбивала 8 из 10 ударов, но при этом ее руки и ноги сильно страдали. А буря как раз-таки начала действовать так, чтобы ее соперница не смогла поднять своих рук. Просто сушила ей их, постоянно ударяя в одни и те же места. За временем я не следил. Не до этого было. Я следил за тем, как бьет и как целится буря. В основном она использовала самые простые удары, без каких-либо подковырок. Прямой удар, боковой. Иногда пыталась ударить в прыжке. Ногами она била по минимуму. Возьмем на заметку. Значит, в случае контратаки будем бить ей в ноги, раз она неплохо умеет пользоваться. Время! Раздался голос в динамиках, но это не остановило бурю. Стоило сопернице в радостях опустить руки, как буря тут же молниеносно подлетела к ней и раскрытыми ладонями на огромной скорости врезала ей между грудей, отправляя ту в полет. Короткий вскрик бедняги, падение на пол, попытка подняться, еще один очень громкий вскрик. Похоже, сломаны ребра. Вот за что она так с ней? Запомни, даже если схватка закончилась, противник может сделать подлость напоследок. Надменно сказала она несколько грубоватым, я бы даже сказал прокуренным голосом. «Будет тебе уроком». В нашем зале стояла тишина. Это было самое зрелищное завершение из всех боёв. Двое из четырёх смогли достоять до конца. Это уже хороший показатель. А ещё 52 человека впереди, в том числе и те, которые были ранены. А это 12 заходов перед моим, ведь я в последнем. Хоть будет время для изучения противника. Второй заход оказался не таким скоротечным. Девушки тактику не сменили, что сыграло с ними злую шутку. Парень ловкач просто свернул руку своему сопернику, но тот не сдавался. Поднялся на ноги, крича как дикий зверь. От боли. А тяжеловес? Он просто поднял за глотку своего соперника обеими руками и сжимал её. А после просто бросил почти задохнувшегося противника за пределы арены. Вот с ним точно нужно сражаться либо такому же тяжеловесу, каких у нас нет, Либо ловкачу, который мог бы спокойно уклоняться от всех этих атак этого гиганта. Он ведь медленный и неповоротливый. Во втором заходе на ногах остались трое из четверых. Значит, пятеро уже прошли последнее испытание. А трое нет. Это хорошо, наверное. Вот только после двух раундов боёв объявили 10 перерыв, чтобы наши соперники отдохнули и подкрепились чем-то. Ко всем четверым подошли служащие академии. Дали им какие-то то ли стержни, то ли шприцы который эта четвёрка приложила каждый к своему амулету. И тут усталость с них просто как рукой сняла. Я даже не понял, почему и как это произошло. Вы это видели? подал голос где-то справа Альф. Они на наркотиках, я вам точно говорю, это нечестно. А как бы они тогда со всеми сражаться могли бы, а? спросил у него кто-то. Не гони пургу, Им можно. Им и можно. И мы так столько морды за сегодня бить придётся. Я бы точно устал уже на втором. Да ты бы и на первом сдох же рабас. Заржал кто-то незнакомый мне, а следом послышался хлесткий удар. Видимо, жарабас не выдержал и кому-то отвесил по затыльник или по щечину. «Ах ты ж, А дальше в той какофонии звуков я ничего не смог разобрать. Они начали орать друг на друга, кто-то им поддакивать, кто-то подсвистывать. В общем, как стая собак, которые не могут поделить один кусок мяса. Пускай грызутся, сами себе дорогу в академию перекрывают. Тоже не интересно, что там у них происходит. Подошел ко мне тот самый парниша, который был ранен, и которого я дотянул до финиша. Меня, кстати, Макс зовут. Забыл представиться. Но как мне раньше сказали, имена скоро для нас ничего не будут значить. А еще... Огромное спасибо. Для меня будут имена значить и после. Пожал я плечами и даже поднялся, чтобы пожать руку простолюдину. Тиберий Грейвайт. Аристократ, как можно понять. Добро тебя уже тут все знают. Усмехнулся Макс, почесав затылок. «Даже удивительно, что ты с нами тут общаешься. Обычно аристократы носом вертят от простолюдинов». «Ты из города?» Вздохнул я, плюхаясь обратно на диван. «Просто речь у тебя четкая, внятная. И слышно, что ты кто-то из наших. Наша речь, наш говор». «Да?» — улыбнулся тот. «Я городской, из столицы вашего клана. Все слышали про вас и про вашу планету. То, что на ней процветание, невзирая на ее аграрный характер. И минимум городов. У вас была утопия». И все это ваша заслуга и вашего отца». «Спасибо», — улыбнулся я. «Не ожидал тут увидеть кого-то из своих краев. Особенно Средча по происхождению. Не ошибся же, помесей в твоей линии не было». «Нет, где-то пять поколений только Средча в роду». Уселся он возле меня, не спрашивая на то разрешения. Я сначала хотел ему высказать за это, но потом вспомнил, что мы на равных условиях, так что просто еще раз тяжело вздохнул. «Вот и славно. Буду тебя считать своим далеким родственником». Улыбнулся я сам себе, ведь, по сути, этот вот до недавних пор незнакомец был ко мне в разы добродушнее, чем вся моя родня. Кроме отца, конечно. «О, а так разве можно?» — удивился городской. «Я думал, только особенные могут удостоиться такой чести. Считай, что тебе повезло», — усмехнулся я. «Счастливчик, которому повезло напугать меня в нужный момент, из-за чего твоя жизнь оказалась в сохранности. И еще более крупный счастливчик, так как смог прожить все это время, пока мы бежали». Я, кажется, знаю, какое себе возьму прозвище, когда поступлю. Озарилось лицо парня счастливой улыбкой. А я был рад, что помог ему тогда. Хоть один человек будет на моей стороне. Ну, и еще Ной. Но он где-то потерялся. После старта марш-броска я его так и не видел. Ну вот и славно. Улыбнулся я в ответ ему. А тебя кто ранил-то хоть? Просто такой порез, который был у тебя, мог сделать только человек. Плюс у тебя не было браслета, когда мы бежали. Это и был человек. Нахмурился Макс. Только его уже отправили отсюда, заведя дело против него. Его будет ждать тюрьма в любом случае. А кто он, это неважно Уже неважно Интриги за спиной, усмехнулся я. Как я тебя понимаю. Дальше я молча продолжал наблюдать за боями. Самыми интересными все равно оказались самые первые бои. Противник был быстрым и сильным. Этого никак не исключить. Но вся четверка точно никогда профессионально не занималась никакими прикладными видами спорта. Удары были слишком простыми, хоть и быстрыми, а у этого большого очень сильными. Не умели они и обманывать. В общем, если постараться, то можно и на лопатки будет уложить. И в какой-то момент мне стало скучно. Я даже прозевал момент, когда ушёл и вернулся Макс, которому удалось выстоять против самого сильного и неповоротливого соперника. Да и я чуть не прозевал тот момент, когда мне надо было выдвигаться в комнату ожидания поединка, чтобы самому в нужное время выйти на арену. В самой комнате был всего один стул и динамик в стене. Больше ничего. До этого и достаточно, чтобы постигнуть дзен. То есть успокоиться перед боем. Собраться с мыслями и подумать о тактике. Но я не стал этого делать. Не стал просто сидеть. Я начал разминаться. Разогревать мышцы, которые после забега начали сильно дубить. А это чревато. Дубовые мышцы очень сильно снизят скорость и ловкость. А мне они сейчас ой как понадобятся. Буря сильна и быстра. А это хреновое сочетание для противника. У неё получилось как-то раз вырубить одного мужика из моего потока с одного удара. Наклоны, растяжки, лёгкие подпрыгивания. Всё для того, чтобы мышцы снова привести в тонус. Но они падлы такие, вообще не слушались. Были словно камень, а это паршивенько. Если я такой выйду на арену, то могу и проиграть, что будет для меня позорно. «Соберись», — сам себе говорил я, быстро вращая руками в плечевом суставе. Ты сможешь, у тебя всё получится. Бой откладывается на 10 минут. Объявил динамик, а я даже как-то обрадовался. Всё же противники тоже люди. Им тоже нужно отдыхать и подзаряжаться. Вот только противно, что буря против меня будет полна энергии, а значит почти свежа. Значит, сначала будем её изматывать, а потом, когда она немного устанет, начнём контратаковать. Так и поступим. Последние поединки. Объявили динамики во всех помещениях. «Претендентам выйти на арену!» «Удачи мне!» Громко вздохнул я, после чего уверенной походкой покинул комнату ожидания.